Высокий поджарый волк нес через ручей нескладного прибылова. Крепкие зубы стискивали холку, и Переярок запрокидывал лобастую голову, чтобы не окунуть свою беспомощно виснущую ношу в ледяной поток. Перенес, поставил на землю отряхнулся, подняв шерсть на хвосте и загривки мокрыми иглами. Ерец покатался в траве и попытался разыграть серого, припал на передние лапы, зарычал, бросился, цапнул за шею, отскочил, снова припал, но получил удар под зад и виновато заскулил. Кувыркнулся через голову, и вот в траве сидит мальчишка в холщовой рубахе и поношенных штанах. — Чего дерешься? — обиженно спросил он волка. Тот еще раз встряхнулся и тоже обратился человеком молодым мужчиной, в сырой, липнущей к жилистому телу одежи. — Не балуй, — ответил Серый, — не до игр, пришли вон. Он махнул рукой в черные шумящие заросли. Ерец втянул носом в воздух, и ночь отозвалась сотнями запахов. Прелые земли, травы, хвои, зайца-русака, бегавшего где-то поблизости, воды, бобра, дыма и... «Чуешь — Чуешь? — спросил мужчина. Мальчик кивнул. Он уже научился различать запахи и понимать расстояние до них. Научился бесшумно красться или бежать, прижавшись носом к земле, взяв след зверя. Наука это давалась легко, но еще несколько седмиц назад волчонок не понимал лес, только дурел от острых, источаемых им запахов, глохнул от шума и трясся. Однако серый учил сурово его и остальную стаю. Правда, Ерца он особенно любил, за живой, преданный нрав, проказливость, любопытство и жажду все постичь. Ласки от вожака редко дождешься, но иногда, когда он был особенно доволен, то прихватывал волчонка за загривок, и Ерец замирал, прижимался к поджарому телу. «Батя!» На лов они ходили ночами. Первые дни у Ерца мутилось в голове от запаха человечины. Он дурел и рвался, едва почуев людской дух, будто каженек вселялся. Каженек — это злой дух. Налетит, ума лишит, душу выпьет. Так серый говорил. Волчонок бате верил. Батя был терпеливым, но наказывал больно. Когда Ерец в ум входил, то свирепствовал, супротив всех. Казалось, нутро в брюхе месяц кишки тискают, горло сжимают, дышать не дают. И ярость такая в груди поднималась, что пелена на глаза падала. Ух, как он кидался, рычал, лютовал, ничего понимать не хотел. Чуял запах вожака, сладкий, зовущий. Слышал, как бьется его сердце, перегоняя по жилам кровь, тягучую, густую. Страсть, как хотелось этой крови. Душу бы каженнику продал за глоток. Вот уж его Серый повалял тогда на потеху всей стае, лупил, едва кости не переломал. Но он все одно кидался. В голове ничего, кроме лютой злобы и жажды, не было. Серый еще позабавлялся, а потом обернулся человеком и руку ему голую протянул. Ерец, который тогда еще не получил кличку и был просто малым, даже замер, повел чутким носом. Он чувствовал запах и слышал, как толчками ходит сердце вожака, равномерно, гулко, спокойно. А потом он рыкнул и повис на подставленной руке, вонзаясь крепкими зубами в мягкую сочную плоть. Хлынуло в пасть остро-соленое, густое, обжигающее. Перед глазами все помутнело, а потом глухая жадность отступила и стало противно. Он с трудом разжал сведённые от усилий челюсти, виноват откнулся в ногу человеку раз, другой, третий, а потом жалобно заскулил, вымаливая прощение. Серый опустился на колени, потрепал зверёныша за ушами, лизнул в нос. Ну-ну, ишь, разъярился-то. Думал, не оттащу тебя. Наелся? Давай теперь, перекидывайся. Он взял малого за холку и задние лапы, помог кувыркнуться через голову. Мальчик сидел на мягкой лесной земле и озирался испуганно. «Ну что, малой, надо тебе дать какое-нибудь имя. Как хочешь зваться?» «Какой там зваться?» Он уткнулся вожаку в живот и испуганно заревел во весь голос, содрогаясь от отвращения к самому себе. Мужчина обнял ребенка здоровой, неискусанной рукой. «Будет, будет!» Разошелся. И счаще медленно выступала остальная стая. Серый протянул кровоточащую руку, и волки по очереди подходили, вылизывали безобразную рваную рану. Малой насчитал дюжину зверей, на которых не обращал внимания все эти дни удушающего безумия. Молодые, сильные, были среди них и волчицы, одна особенно красивая, с длинной тонкой мордой и зеленющими глазами. А потом стая шла, шла, шла. Серый учил их охотиться. Первые дни они совсем не принимали обличие людей. Ерцу, который к тому времени получил имя, нравилось бегать волком. Четыре сильные лапы, чуткий нос, острый слух. Нравилось ему загонять зверя или пугать в тростниках лесных озерцов пугливую выпь. Человеком было хуже. Тело деревянное, непослушное, медленное. Только Серый все одно заставлял. «И попробуй, ослушайся». Он один всю стаю собой кормил, чтобы не перебесились. Ерец любил ходить на лов, вдвоем с вожаком или всей стаей. Звериное мясо было живым и сочным, особенно нутро, скользкое, жирное. Другое дело падаль, мягкое, разопревшее, сладкое. Но самым вкусным был человек. Ох, как он пах! От одного запаха озвереть можно было. Только серый не разрешал охотиться на людей. колчей попытался, и где теперь колчий? Дикие вовраги доедают. Есть Серый разрешал только себя. Он тоже был вкусный, но кусок-то не отхватишь. А хотелось, ух! Но вожак ведь, батя, нельзя. «Скоро передуришь», — терпеливо объяснял Серый Ерцу. «И поймешь, человека жрать нельзя. Раз начнешь, не остановишься». Кровь человеческая силу даёт, но если много съешь, разума лишает. Слышал, по ночам дикие воют? Малой слышал. Выли люто. Батя говорил, эти обернулись, а вожака с даром у них не оказалось. И пошли грызть всех подряд. Так и одурели. Даже друг дружку рвали и жрали с голодухи-то. Фу. «Зачем тогда мы тебя грызём?» Спрашивал мальчик. «А чтоб не озвереть». крови, в которой дар течет, сила особенная. Она рассудок в теле держит. Раз в луну налакаетесь и душу не бередит. Малой понимал. Раз в луну. А к исходу начиналось беспокойство. Куда-то среди ночи тянуло. Днем же сны снились тревожные. Солюны полон рот, а не наешься ничем». Бывало, стая за ночь лёжку кабанов поднимала, но голод утолить всё одно не могла. Люто приходилось, а батя накормит и как рукой. «А ты сам!» — заглядывал Ерец в глаза Серому. «Людей ешь? Ем. Вкусно? Вкуснее оленя. Что ж не еришься? Остановиться могу, дар ума не лишает. А я? А ты не сможешь. Диким хочешь стать? не -е -е -е. И он испуганно замотал головой, диким, хранители прости, скажет тоже. Видел он диких, глаза безумные, что говоришь, не понимают, а то и бросятся, норовят. Пару раз пытались прибиться к их стае, но серый прогнал. Ерет сперва думал, волчицами делиться не захотел, но нет. Поглядел на морды скоженные и понял, куда этих в стаю. Только охотников приваживать, так и вытурили. Одному батя хребет сломал, чтобы остальным неповадно было. Днями, когда Ерец спал, зарывшись в заросли папоротника или свернувшись клубочком в старой медвежьей берлоге, блазнилось ему, что вырастет он и тоже поведет стаю. Хотя какая стая? дар у него нет. Жалко. Сильные пальцы дернули за ухо. Малой взвизгнул от неожиданности. «Ты чего, совсем, что ли?» Он тер горящие ухо и смотрел обиженно на вожака. «Нечего сорок ловить, идем!» Батя поманил мальчика прочь от ручья. Они шли недолго, петляли в зарослях, держа путь на запах дыма и еды. Людьми не пахло, дива «Куда мы идем?» — тихо спросил Ерец. «А ну, стоять!» Перед путниками выросли двое мужиков, широкоплечих с крепкими рогатинами. «Куда прете? Кто таковы? Как черту перешли?» «Умеем», — ответил Серый. «Где вожак ваш?» Мужчина оглядел чужинов и буркнул, понадежнее перехватывая копье. «Иди отсюда, волк, из стая уводи!» «Уйду, когда захочу. Боишься, что ли?» «Так я из видящих. Иди тё со мной, веди кровосос, сказать имею». «Сказать он имеет! Какого каженика приперся?» «Чего тут тебе надо? Лес мал?» «Лес не мал. А укрыться негде», — ответил Серый. «Скоро же и вовсе нос из норы не высунешь. Думать надо». Ерец стоял молча и внимательно разглядывал двоих кровососов. «Мужики, как мужики, но пахнут, а никак не пахнут. Ничем. Вроде и слышно, как сердце стучит, а запаха нет». «Идем, малой». «Чего вылупился?» — сказал старший из незнакомцев. «Меня лихом звать, а тебя как?» «Малым или ерцом. Бывает». Они двинулись в сторону черного, поросшего папоротником провала. «Ух ты! Да тут пещеры!» Волчонок мигом перекинулся, чтобы ловче спускаться по глинистому, размытому ночными ливнями откосу. «Ничего себе!» В пещере было тепло, и гуляло эхо, пахло камнем и влагой. Мальчик снова перебросился. «Ты богомонился, малой!» — безлобно сказал лих. «Чего туда-сюда вертишься? В глазах рябит». «У вас тут избы?» — удивился паренек. «Бать, смотри, дома!» Он ткнул пальцем вперед. «Вижу!» — отозвался серый. «Ступай, погуляй, я тебя потом найду. Иди, иди!» но если хоть одна курица сгинет, шкуру спущу!» — пообещал вслед лих. «Да нужны мне ваши куры!» Огрызнулся ерец через плечо и утёк в ближайший закоулок. Волчонок рассматривал избы, вдыхал запах сладковатого дыма, пытался разглядеть теряющиеся в высоте своды пещеры. Красотища! Хлопнула дверь одного из домов. «Ух ты, собачка!» Белобрысая девчонка с тонкой косой, одетая только в посконную рубаху, стояла на пороге с решетом в руках. «Сама ты собачка!» Перекинулся малой. «Ой!» Взвизгнула дуреха, роняя решето. «Ой!» Ерец покачал головой. «Юна, ты что?» — позвал из избы женский голос. Девчонка пискнула и скрылась в доме. Однако уже через пару мгновений дверь отворилась, и за створки показалась любопытное личико «Ты волколак, да?» — шепотом спросила юна. «А ты кровососка?» Девочка надулась. «Чего здесь ходишь? Иди отсюда!» — топнула она ногой. «Разбежался!» «Я все батя скажу!» — пригрозила она. «И я скажу!» «Дурак какой! Сопля!» Она схватила решето и запустила им в мальчика. Он ловко увернулся, юно засмеялась, и снова вышла на крыльцо. «А у нас дядька по весне озверел!» — сообщила она. «Человека съел?» — с пониманием спросил малой. «Не-е-е!» Каженика встретил. «Врешь!» «Да чтоб мне пусто было!» — поклялась она. «Пришел в избу и ну кидаться!» «Чего ж не задрал вас?» «А я за батей выскочить успела!» «Похоронили?» «Дык! А хочешь, я тебе пирожка дам?» Безо всякого перехода спросила она. «С брусникой? Хочу!» «Сейчас!» — девочка убежала в дом. Пирог оказался очень сладким. Ерес жевал его, прикрыв глаза. Он давно не кормил человеческое тело обычной едой. Хватало того, что съедал волком. Уже и забыла, что бывают иные лакомства. «Хочешь, я тебя в лес сведу?» — повернулся он к девочке, вытирая сладкие пальцы о штаны. «Плотину бобровую покажу». «А далеко?» «Не, версты четыре». «Мама не пустит». «А ты не говори». «Так увидит». «А ежели солнце встанет?» «Не встанет, до рассвета долго еще». Она нерешительно потопталась, а потом проказливо улыбнулась. «Пойдем».